Мой наряд льва явно впечатлил. Внутренне я сжималась до зёрнышка от неловкости, но внешне не позволяла стыду проявляться. Не знаю, откуда у меня это. Профессионализм да и только. Ого. Ого, усмехнулась я, повесив пальто на спинку стула. Годиться на 18+. И ещё как, засмеялся Лев. Я теперь чувствую себя слишком одетым. «Так и есть. Ты расстроена? Ну что вы. Лучше я увижу своего босса в странной одежде, чем без неё. Не хочу, чтобы потом мне снились кошмары». Лев опустил очки на стол и забрал у официанта два бокала с шампанским. Один он протянул мне, другой оставил для себя. «За чудесный вечер и крутую вечеринку» — предложил он тост. Я поддержала и сделала маленький глоток. «Потому что прошлый бокал я выпила до дна». «Ты точно выпила?» «А вы что, намереваетесь меня напоить?» Подняла я бровь. «Давай без «вы». Мы оба сегодня в странных нарядах, и официальный стиль общения сюда совершенно не клеится». Я улыбнулась. Но лев, которому эта улыбка была адресована, проигнорировал её. Он оглядывался и искал в толпе кого-то определённого. Я видела твою бабушку у ёлки пару минут назад, проинформировала я. В компании незнакомой парочки, на которых кроме Мишуры ничего нет. Думаю, она в ужасе. Будь так, бабушка уже ушла бы отсюда, но я не её ищу. А кого? Он так сексуально улыбнулся, что у меня слюни потекли. Мою Тамару из отдела кадров. А теперь я этой слюной чуть не подавилась. Смешно. Не понял. Ты ведь шутишь. С чего бы? Я спать спокойно не могу, понимаешь? Наклонился он к столику. Она мне нужна. Сегодня же. Ты что, серьёзно? Вытаращила я глаза. Более чем. И что ты с ней делать собрался? Для начала я скажу, что её фотография навсегда останется в моём сердце. Скажу, что её тело, подобно затерянным и нетронутым вершинам, о которых мне посчастливилось узнать. Софи, если бы ты только знала, как я хочу прикоснуться к этому телу, Лев громко и протяжно выдохнул. Вдохнуть её аромат, почувствовать мягкость кожи. Да, ей уже за 60, но она заботится о себе, это видно. Прекрати. Слушать невозможно. Почему? Я ведь только с тобой могу поделиться своими чувствами, потому что ты видела ту фотографию. Её и Аркаша видел. Более того, она у него в телефоне есть. Вот с ним и обсуждаю эту ерунду. Он на своей волне и не поймёт меня. А я как будто рождена для того, чтобы понимать омерзительные сексуальные предпочтения своего босса, да? Считаешь их омерзительными? Конечно. То есть, слушай. Это твоё дело, кого хотеть касаться, кого в принципе хотеть. Я всего лишь администратор, ясно? Софи. Просто Софи. Да, ты просто Софи в наряде девушки из кабаре. Усмехнулся Лев. Ладно, я тут заболтался с тобой. Надо очередь занять. Куда? В тёмную комнату, заиграл он брави. Но сначала мне нужно найти мою желанную Тамару и пригласить её туда. Надеюсь, она не набросится на меня с поцелуями на глазах у всех. Пфф, с чего бы ей это делать? С того, что она отправила мне своё обнажённое фото, а это значит, что моя Тамара хочет меня. И бедняшка ждёт этого волшебного момента полмесяца. Слушай, твоя шутка затянулась. Улыбалась я, глядя на него. Было смешно, правда. Но хватит уже. Случись такое на самом деле, она бы тебе между ног врезала и обвинила в домогательствах. А все эти люди стали бы свидетелями. Было бы плохо, конечно, задумался он. Моя репутация пострадала бы, не говоря уже о дальнейшей судьбе агентства. Верно? Ведь мало кому захочется иметь дела с организацией, руководитель которой сексуальный маньяк. «Дело, говоришь?» «Ну, моя Тамара по собственному желанию отправила мне своё фото». Растянулся он в пугающие и победные улыбки. «А это значит, что все её двери открыты для меня. Гляди. А вон она. Ну, что за конфетка, а?» Я резко оглянулась. Та самая Тамара из отдела кадров, которая понятия не имела, что её босс собирался с ней сделать, позировала фотографу со своей коллегой. На ней было обтягивающее все её складки чёрное атласное платье с длинными рукавами из кружева. Пожалуй, самый скромный наряд этого вечера. В этих жутких штанах невозможно находиться, фыркнул Лев. Настало время от них избавиться. Пожелай мне удачи, Софи. Лев, это сейчас мы с тобой наконец встретимся, моя львица. С этими словами, мой босс уверенно направился к своей цели. как взрослой женщине, которая не умела улыбаться. Мое воображение издевалось надо мной. Я видела, как эта Тамара влепляет льву пощечину и пишет на него заявление, обвиняя в сексуальных домогательствах. Как агентство загибается от отсутствия заказчиков. Как обрушиваются стены и потолок на наши головы. И все из-за чертовой фотографии и куриных мозгов начальника. Я сделала внушительный глоток шампанского, Она снова обернулась. Музыку я уже не слышала. Грохот моего сердца подавлял всякие звуки. Лев стоял напротив женщины. Он что-то говорил ей, а потом вдруг взял её за руку и зажал между своими ладонями. Отвернувшись, я судорожно вытащила из сумочки маскарадную маску на глаза и кое-как завязала на затылке атласные ленты. Обернувшись ещё раз, я увидела, как приоткрылся женский рот. От возмущения. Точно, от возмущения. Вот же дурак, что он делает? Фыркнула я и разумо сушила бокал. Он же всех нас погубит. Женщина отступила на шаг назад, но лев вернул расстояние между ними к исходным. Если он скажет ей о фотографии, о своих желаниях, этого будет достаточно, чтобы вечно хмурая и недовольная Тамара выдвинула обвинение. Божечки, он и правда маньяк, только недоразвитый. Я решительно двинулась в их сторону, рассталкивая по пути полуголых людей. Схватив Льва за руку, я потянула его за собой, не испытав и толики наслаждения от этого прикосновения. Мне не верилось, что такой серьёзный и умный мужик, как он, мог оказаться настолько слабым и безмозглым в делах личного характера. Толкнув железную дверь, я вышла на лестничный пролёт. Здесь пахло сигаретами. Этажами выше доносились чьи-то голоса. "Чем ты думаешь?" набросилась я на босса. "Я просто поверить не могу, что ты настолько пустоголовый". Прислонившись спиной к закрытой двери, Лев сложил руки на груди, скрестил свои длинные ноги и смотрел на меня так, словно перед ним начиналось целое шоу, только для него. "Ты действительно считаешь, что взрослая женщина, у которой есть кредиты и иные обязательства, Будет рисковать своей работой ради того, чтобы начальник запал на неё, ну или хотя бы тело оценил. Я сейчас с ума сойду, серьёзно. Я нервно хмыкнула. Лев Селивёрстов собирался поразвлечься со своей сотрудницей, потому что считает, что она отправила ему интимную фотографию. Можно чуть громче. Что, прости? возмутилась я. Можно чуть громче, повторил он. Тебя на последнем этаже могут не услышать. Ты еще и веселиться удумал. Она же напишет на тебя заявление, и потом, как ты верно сказал, пострадают все, включая и твое агентство, над которым много лет работала твоя бабушка. Неужели я одна это понимаю? Почему ты такая нервная?» Совершенно спокойно спросил Лев. «Разве тебя должна волновать моя личная жизнь?» «О, ну что ты? Меня твоя личная жизнь ни капельки не волнует». Другое дело — работа, которую я очень люблю. Обвинят меня в сексуальных домогательствах или нет? Тебя это никак не коснётся. Что за паника, Софи? Или же дело в другом?» Нагло усмехнулся он. «Не люблю это слово, но другого найти не в силах». «Завидуешь?» «Чего?» «Завидуешь?» Ты видела фото Тамара у своего коллеги в телефоне и подумала, какая же у этой женщины потрясающая фигура. Вот бы мне быть такой в уёта в возрасте. Я прав? Открой глаза, у взрослой женщины не может быть настолько роскошная фигура. Фигура молодой девушки. Если, конечно, она не Дженнифер Лопес. Но это Тамара, настаивал лев. Тамара из отдела кадров. И ты, кстати, прервала нашу беседу, за что она тебе ещё устроит? Ты просто невозможен. Не её эта фотография, как ты не можешь этого понять? Её Софи, только её, моей Тамары. И она ждёт меня. Ого-го! Раздался весёлый мужской голос с лестницы. Пареньок в чёрном пиджаке на голое тело со своей подружкой в розовой пачке и сверкающим стразами лифчике подошли к нам. Избранный Нео и его страстная кошечка. Устали ждать очередь в тёмную комнату? Мы не вместе. — ответил Лев. — У меня есть Тамара. — Да что ты всё заладил с этой Тамарой? — теряла я терпение. — Что ж, классная вечеринка. Кажется, вам есть что обсудить. — Согласен, вечеринка у лёд. Хорошего вечера. — улыбнулся Лев и любезно пропустил парочку в зал. — Прости, но ты не страстная кошечка. Страстная кошечка сегодня Тамара. У меня уже всё чешется от этого имени. — Почему это? сделал он шаг навстречу. Ах, да. Ты же завидуешь. Я забыл. Извини мои мысли сейчас только хватит. Что хватит? Усмехнулся Лев и подошёл совсем близко. За дверью шумная вечеринка, танцы, горяча Тамара. А мы тут ерундой занимаемся, ты об этом? Это не она, выкрикнула я ему в лицо. Что не она? Не она, отпрянула я назад. Выражайся яснее, Софи. Бросив взгляд на лестничный пролёт, я сделала глубокий вдох и медленный выдох. Стыд окрасил меня с головы до ног. Эту фотографию отправила тебе не Тамара. И на фото не она. Не может быть. Это точно она, я не сомневаюсь. Ты издеваешься? Огрызнулась я, смирив его озлобленным взглядом. Как к чёрту Тамара? Красивая улыбнулся лев, не сводя с меня глаз. Нежная, сексуальная. Правда, я немного её изменил. Ну да. Приклеил чьё-то лицо и праздник на шее сделал. Что, изначальный вариант не устроил? Не, скривился он. Подлец. Не хватало изюминки. И эта изюминка заключается в чужой башке? Надо же, Софи, ты знаешь такие слова? Чем ещё меня удивишь? Это я. Ясно тебе? Я. Ты делано удивился, лев. Что именно ты? Это я на том фото. Я отправила его тебе, а не какая-то Тамара, господи, взмахнула я руками. Ты же лев из "Телевёрстов". Ты умный, сообразительный, хитрый, ответственный и вообще как будто всегда всё знаешь наперёд. Как ты мог подумать, что это фото отправила тебе взрослая женщина? Хотя нет. Но это меня уже совсем не волнует. Меня выводит из себя тот факт, что ты просто взял и приделал ко мне чью-то голову, посчитав, что так будет лучше. Что, красивее стало? Я задыхалась от переизбытка эмоций. Охватившее меня раздражение не позволило сразу заметить в улыбке и взгляде льва какое-то особенное наслаждение. Он будто смаковал это необъяснимое мне чувство победы. Что? Фыркнула я, словно защищаясь. А ты и правда страстная кошечка, продолжал он улыбаться. Неужели ты думала, что всё это время я не знал, кому именно принадлежит то чёрно-белое фото? То есть Софи, усмехнулся он, бросив короткий взгляд на свои ботинки. Я знал, что это ты с самого начала. С первого взгляда на фото я понял, кто на нём. Это шутка? На пригласи я. Ты нарочно так говоришь, чтобы окончательно меня с ума свести. За 3 года, что ты здесь работаешь, я изучил твою внешность от и до. Те части, которые остаются в открытом доступе, так сказать. Тебя выдали ключицы. Что? Ключицы. Кивнул он на меня. Они у тебя остренькие. А впадинка между ними похожа на маленькое сердечко. И почему ты знаешь об этом с такой точностью? А ты как думаешь?" увёл он взгляд. "Если честно, я думаю, что это всё происходит в моей пьяной голове. Какая нелепость. Должно быть, я весело провела время на вечеринке и ни какая не вернулась домой, а теперь сплю поперёк кровати. Тебя сложно вывести из себя. Ты всегда очень серьёзна и собрана, организована и непоколебима." Складывалось ощущение, что для тебя нет ничего важнее работы. К такой Софи сложно подобраться, согласись. Но когда ты отправила мне фото, я убедился, что ты человек. О, спасибо. Ты ведь даже не смотрела на меня, Софи. Твой взгляд мог продлиться не дольше 5 секунд. Я считал, и не раз. Ответил он на мой немой вопрос. Скорее такая Софи напишет на меня заявление за простой комплимент, чем суровая Тамара за предложение уединиться в тёмной комнате, засмеялся Лев. И вместо того, чтобы поговорить со мной, обсудить ситуацию, ты решил отправить мою фото Аркаша? Он ничего не знает. Я просто попросил его подыграть мне. Актёр из него паршивый. Коленки тряслись от страха, как у мальчишки. «А Тамара Васильевна?» «Ты ей сейчас ручку поглаживал». «Ничего я не поглаживал», — засмеялся Лев. «Я поздравил её с наступающим Новым годом и пожелал всего самого наилучшего». Она настолько сурова, что даже не улыбнулась. «Бедная женщина. Всё это время я только и думала, как бы мозги тебе вправить. Чего ты хотел добиться этим?» «Этого», — кивнул он на меня. Вывернуть твои эмоции наизнанку. Когда я увидел твое фото, то понял, что ты другая. Простая. Подмигнул Лев. Что в ней работает, ты, оказывается, можешь смеяться, плакать, ругаться и быть обыкновенной девушкой с мечтами и чувствами. В офисе ты закрываешься, как черепаха, которая прячется в своём панцире. Иногда ты бываешь настолько вежливой, что мне хочется хлопнуть в ладоши перед твоим лицом и крикнуть: Очнись уже, засмеялся он. Но «Ну, теперь я знаю, что этого делать не нужно, потому что ты человек, а не робот. Кошмар, произнесла я, уставившись в одну точку. Ты права. Одно дело, когда мужчина кажется роботом. А женщина хитрая и своротливая, ей легко подобраться к нему и оживить. Другое дело, когда роботом оказывается девушка. Хот любое неверное движение может привести к апокалипсису. Ужасно. Но правдиво же, согласись. Полный абсурд, распахнула я взгляд. Я узнаю о том, что он равлюсь мужчине, по которому втайне сходила с ума, когда мне на мне наряд проститутки. Сходила с ума? Расплылся он в довольной улыбке. И как давно? А на тебе плащ и кожаные штаны. Какой ужас. А, ты об этом. Согласен, романтики здесь мало. Челки, кружево, кожа сплошной секс. Возможно, когда-нибудь нас это будет веселить. Кстати, а кто такая дура Тамара жопа? Мне никак не даёт покоя. Это бабушка. О, господи. Софи, я не хотел издеваться над образом твоей бабушки. Она не моя бабушка, а Вики, моей подруги. И номер принадлежал ей. Голова шла кругом, я замолчала. Подняла глаза на мужчину мечты, и вдруг мне стало так смешно и стыдно, что пришлось спрятать лицо в ладонях. Я же говорю, это всё сплошной абсурд. Согласен, смеялся Лев. Кто-то страшно недолюбливал бабушку твоей подруги Вики. Похоже на то. Значит, Вик. Это Вика? Давай не будем об этом, вздохнула я, и без того квардак в голове. Обсудим это и многое другое чуть позже. Согласился Лев и скорчил гримасу. У меня жутко чешутся ноги в этих кошмарных штанах. Мы взглянули друг на друга и громко засмеялись. Сквозь смех мы подшучивали над нелепыми образами друг друга, пока не услышали знакомый женский голос. Очень громкий и протяжный голос. который с трудом пытался исполнить известную песню Селин Дион. Это что? Кошка рожает? спросила я, пытаясь вслушаться в пение. Похоже на то. Но нет. Это Белла. Белла Леонидовна? вытаращила я глаза. Э, правда? Точно, кажется, она. Мы вернулись в зал и увидели ещё одну абсурдную картину этого праздничного вечера. На втором этаже, прижавшись к перилам, стояла Белла и мучила своим жутким пением микрофон. Позади неё стоял Аркаша, и они оба изображали один из самых романтичных моментов из фильма Титаник. Правда, Роза была в корсете и чулках, а у Джека между ног золотой лев. Обалдеть. Я же говорил, что скоро было изменить своё мнение. Мой любимый новогодний фильм. Там ведь нет ничего новогоднего. Но его всегда показывают на празднике. М-м-м. Mm. Посмотрим вместе. Я повернула к нему голову. Моё сердце трепетало. Мне хотелось улыбаться. Обязательно. Встретим Новый год. Я с трудом сглотнула. Вместе? Что-то типа того, улыбался Лев. А потом можем посмотреть твой любимый фильм. И я очень надеюсь, что ты расскажешь мне о своей слабости. Потому что о моей ты в курсе, а я всё ещё в неведении. Ты ведь пошутил про коллекцию. Может, да. А может, нет. Хитро улыбался Лев. Так и что ответишь? Если ты гарантируешь кино, то, конечно, я согласна. И ты расскажешь мне всё. Понял? Всё. Всё. От и до. «Хочешь, чтобы я начал с того момента, как впервые увидел тебя?» Сердце в груди забилось быстро-быстро. «Именно». Я не выдержала и засмеялась. Лев огляделся и оттопырил кожаные штаны, в которых, наверное, ему действительно сложно было находиться. Мы смотрели друг на друга и смеялись, а Белла завывала на носу воображаемого Титаника. «Не знаю, как Лев, но я с трудом верила в происходящее». К 32 годам я окончательно смирилась с двумя единственными недостатками своей личности: чрезмерной ответственностью и непреодолимой тягой к брутальному боссу. К брутальному боссу в чёрном плаще и кожаных штанах, которому всё это время я, как оказалось, очень нравилась.